Чувства оскорбленности, страха и ненависти все еще горели в Иване, и более чем через два десятилетия спустя, когда он написал письмо князю Андрею Курбскому, 1564 год, «Каких только страданий я не испытал, не имея одежды и от голода, поскольку всюду моя воля не принадлежала мне». Все было против моей воли и не приличествовало моему нежному возрасту. Я хорошо помню одну вещь. В то время как мы, Иван и его младший брат Юрий, играли в детстве в младенческие игры, князь Иван Васильевич Шуйский сидел на скамье, опираясь своими локтями на постель нашего отца, а своей ногой на стул. И он даже не обращал свою голову к нам, ни отечески, не как господин. Кто может выдержать такую надменность? Постоянно испытываемое презрение и страх могли лишь болезненно затронуть нервную систему мальчика Ивана. Это была причина, повлиявшая на его эмоциональную неуравновешенность в конце жизни. Мальчик рос, и, равно как и бояре, вне клики Шуйских стал задумываться о сопротивлении. Шуйские со своей стороны старались устранить из окружения Ивана любого потенциального соперника. Согласно воспоминаниям Ивана, князь Андрей Шуйский вместе с его сторонниками пришел в нашу трапезную и в бешенстве схватив и подвергнув бесчестью перед нами нашего боярина Федора Семенча Воронцова, они выволокли его из нашей трапезной и хотели убить его. И мы послали к ним митрополита Макария и наших бояр, Ивана Григорьевича и Василия Григорьевича Морозовых, с нашим приказом не убивать его, и они, едва выслушав наше повеление, выслали его в Кострому, и они огорчили митрополита оскорблением, и они порвали его плащ на лоскутки, и они вытолкали наших бояр в спину. Это случилось 7 сентября 1543 года. Ивану было в это время 13 он решил при первой же возможности нанести ответный удар. 29 декабря он приказал схватить князя Андрея Шуйского и заключить в тюрьму. На пути в тюрьму люди царя убили Шуйского. Троих же ближайших советников, князя Андрея, князя Федора Ивановича Скопина Шуйского, князя Юрия тёмкина и Фому Головина отправили в ссылку. Соловьев, том 6, страницы 429-430. Сохранив право поступать по собственному усмотрению, Иван окружил себя группой союзников из московской золотой молодежи и продолжил предаваться веселым наслаждениям, в том числе и садистским. В своей истории великого князя Московского, написанной в 1578 году или вскоре после того, современника и известный противник Ивана Третьего, князь Андрей Михайлович Курбский, рассказывал, что Иван наслаждался, выбрасывая животных из окон своего терема и наблюдая их страдания и конвульсии. Посещая со своими дружками рынки и улицы Москвы, Он мог затоптать или избить прохожего все равно мужчину или женщину. Современный историк Шмурло верно подмечает «Зверь был уже в нем, Иване». Шмурло. Курс русской истории. Том 2. Часть 1. Страница 55. И все же Иван обладал противоречивой природой. Зверь был наделен острым интеллектом. Он не получил систематического образования, но с детства был жадным читателем теологических и исторических книг. Из Библии и иных источников он привык извлекать аргументы в пользу